Перезарядка. Иногда просьба о помощи – самый смелый шаг, на который вы можете пойти. Автор неизвестен. Еще 10 минут, и я смогу закрыть магазин. В зале осталась пара покупателей, которые никак не могут выбрать и пробуют то один парфюм, то другой. Еще одна женщина примеряет все помады на полке. Ее подруга возится с очками. Наверное, туристы, которым некуда спешить. Я жду за прилавком. На моем лице застыла фальшивая улыбка. Они уходят, так ничего не купив. Уже 10 минут шестого. Они потратили мое личное время. Иногда я задаюсь вопросом, есть ли смысл в такой жизни? Я работаю с 8 до 17 И каждое утро по дороге в магазин ловлю лишь проблеск рассвета. Хотела бы я стоять на холме и смотреть, как поднимается солнце. Вдыхать свежий воздух и слушать птиц, приветствующих новый день. Мне кажется, что жизнь утекает сквозь пальцы, и я не получаю удовольствия от мелочей, которые могли бы сделать меня счастливой. Возвращение домой после рабочего дня тоже не приносит большого облегчения. Я готовлю ужин стираю. Потом приходит пора мыть посуду, и я мою. Пока остальные отдыхают или занимаются своими делами. Вот бы мне так. Мои ноги устали. Моё тело устало, моя душа устала. Я так больше не могу. Я сама виновата, что не нахожу времени для себя. Годами я баловала свою семью, делая всё сама. У меня давно нет времени гулять с собакой, нет времени читать книгу, нет времени просто сидеть в одиночестве и смотреть в никуда. Даже в выходные я встаю раньше всех, чтобы прибраться в доме и сходить за продуктами. Иногда по воскресеньям мне удается немного вздремнуть днем, но это сон, а не личное время. Пока я сплю, то не делаю ничего интересного или приятного. Мне нужно совсем чуть-чуть, чтобы зарядиться энергией и сделать что-то для себя. Я обожаю природу, но большую часть времени провожу в помещении. Я из тех женщин, которые предпочитают все делать сами. Если я что и поручаю кому-то, то хочу, чтобы это было выполнено сразу. Моё раздражение чувствуют все вокруг. И вот однажды я собрала семейный совет и спросила всех, что, по их мнению, может решить проблему. Нанять кого-то не вариант. Сразу сказала я им. Не хочу, чтобы чужой человек вторгался в мою личную жизнь. Семья согласна на более приземленные решения. Может быть, каждый будет отвечать за уборку своей комнаты? Предлагаю я. А еще все могут по очереди готовить, стирать и убирать после ужина. Их реакция вполне положительная. Я черчу график с днями недели и обязанностями по дому и добавляю имена всех членов семьи. Нас четверо, а будних дней пять, поэтому я соглашаюсь выполнять каждое из домашних дел дважды. Я не против. Ведь и так после работы у меня будет час для себя. Новые правила вступают в силу. Через месяц я подвожу промежуточные итоги. План работает отлично. Конечно, время от времени случаются сбои, но ничего серьезного. Меня впечатляет, насколько моя семья оказалась готова облегчить мне жизнь. Теперь после работы я могу надеть кроссовки, чтобы пройти 7 километров в гору с собакой и полюбоваться закатом. А по выходным застаю еще и восход. Время, которое я провожу одна на холме, Идет на пользу моей душе. Теперь мне есть чего ждать после того, как я закрою магазин в 17.00. Или даже чуть позже. Я больше не возражаю, если покупатели задерживаются, когда мне пора запирать дверь и идти домой. Моя улыбка больше не фальшивая. Джонет Нитлинг